На равном расстоянии один от другого канделябры и люстры указывали путь к выходу. Благодаря этой веренице огней Гуинплену удалось легко отыскать в путанице зал и коридоров, дорогу, по которой он шел в палату, следом за геральдмейстером и приставом черного жезла. Он не встретил ни души если не считать нескольких замешкавшихся старых лордов, тяжелыми шагами направлявшихся к выходу. Вдруг среди безмолвия этих огромных пустынных зал до него долетел неясный гул человеческих голосов, необычный для такого места и в столь поздний час. Он пошел в ту сторону, откуда доносился шум, и очутился в широком, слабо освещенном вестибюле, служившем выходом из палаты. В открытую стеклянную дверь виден был подъем, лакей с факелами, площадь и ряд карет, ожидавших у подъезда. Отсюда и исходил шум, услышанный гуинпленом. Около двери под фонтаном в вестибюле стояла кучка людей, жестикулировавших,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 или как Гельберт Барнет, епископ Сарумский. Его слова о нечисти, о львах, его обращение к помощникам клерков — все это было безвкусно. Черт возьми, кто же с вами спорит? Безрассудная, беспорядочная речь, где все перепутано, но иногда в ней проскальзывала истинная правда. Говорить так, как он, не будучи опытным оратором, Заслуга немалая. Хотел бы я увидеть вас на его месте. То, что он рассказал о прокаженных Бертон Лезерса, факт бесспорный. К тому же он первый говорит о глупости в парламенте. Наконец, милорды, я не люблю, когда все нападают на одного. Такой уж у меня нрав. А потому разрешите мне считать себя оскорбленным.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 и возвратил наследство законному владельцу. Независимо от того, на руку мне это или нет, я рад, что Макрица внезапно превратилась в орла. Гуинплен в Кленчарли. Милорды, я запрещаю вам держаться иного мнения. Жаль, что здесь нет Льюиса Дюраса. Он получил бы от меня по заслугам. Милорды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 Вы сами безобразны и не умеете одеваться. Милорд Хавершем, я видел третьего дня твою любовницу. Она отвратительна. Хоть и герцогиня, а настоящая мартышка. Повторяю, господа насмешники, мне очень хотелось бы проверить, сумеете ли вы связать хоть несколько слов. Болтать могут многие. Говорить далеко не каждый. Вы воображаете себя образованными людьми на том основании, что протирали штаны на скамьях в Оксфорде или Кембридже. И прежде чем усесса в качестве пэров Англии на скамьи Вестминстер-Холла, хлопали ушами на скамьях Генвиллского или Кайского колледжа. Говорю вам в лицо.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 Грей Ролстон, Керри Хэндстон, Эскрик Рокингем, Ты маленький Картрет, ты Роберт Дарси, граф Холдернес, ты Вильям, Виконт Хэттон, и ты Ральф, Герцог Монтегю, и все остальные, слушайте меня. Я Дэвид Дери Мойр, моряк Английского флота, бросаю вам вызов.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 Советую осмотреть пистолеты и шпаги, ибо я собираюсь сделать вакантными ваши перства. Огль Кавендиш. Прими меры предосторожности и вспомни свой девиз. Остерегаясь, будешь в безопасности. мармедзюк Ленгдейл. Ты поступишь благоразумно, если... По примеру твоего предка Гундельда велишь нести за собой гроб. Джордж Бутс, граф Уоррингтон, не видать тебе больше своего графства в Честере, своего критского лабиринта и высоких башен Денгем Месси. Что касается лорда Вагана, он достаточно молод, чтобы говорить дерзости но слишком стар, чтобы отвечать за них. Поэтому я привлеку к ответу его племянника Ричарда Вагана, депутата палаты общин от города Мерионетта. Тебя, Джон Кэмпбелл, граф Гринич, я убью. Как Эгон убил Мэттеза. Но только честным ударом, а не сзади.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 Я буду драться с вами, невзирая ни на какие благословения или колдовские чары, и даже не подумаю ощупывать вас, чтобы узнать, нет ли на вас талисманов. Я буду биться с вами, пеший или конный, на любом перекрестке, если хотите, на Пикадиле или Черен кросе, Пусть даже для нашего поединка разворотят мостовую» как это сделали во дворе Лувра для Гиза с Басом Пьером? Слышите? Я вызываю вас всех. Дорм, граф Карнавон, я заставлю тебя проглотить мою шпагу до рукоятки, как это сделал Мароль с Лилем Морево. Увидим, будешь ли ты смеяться, милорд. Ты... «Барлингтон, похожий на семнадцатилетнюю девочку, ты можешь приготовить себе могилу, где пожелаешь. На лужайке твоего Мидлсекского замка или в твоем Лендерсбергском саду в Йоркшире? Ставлю в известность вашей милости, что я не терплю дерзостей и накажу вас по заслугам, милорды. Я не допущу» чтобы вы глумились над лордом Ферменом Клен Чарли. Он лучше вас. Как Клен Чарли, он не менее знатен, чем вы. А как Гуинплен, он обладает умом, которого у вас нет. Я объявляю его дело своим делом. Оскорбление, нанесенное ему, считаю нанесенным мне и возмущен вашим издевательством над ним. Посмотрим, кто из нас останется жив, ибо я вызываю вас, слышите, на смертный бой. Оружие и способ смерти выбирайте, какие вам угодно, но так как вы джентльмены и в то же время грубые скоты, я соразмеряю свой вызов с вашими качествами и предлагаю вам все существующие способы взаимного истребления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 — Вы осмелились говорить о женщине, которая сперва любила лорда Линнея Кленчарли, а потом короля Карла II. Да, — говорил. — Сударь, вы оскорбили мою мать. — Вашу мать? — воскликнул Гуинплен. — Значит, я чувствовал это. Значит, мы — братья.